Глава одиннадцатая. До того, как это подгорело, возможно, оно было съедобным. Через два дня, как и намеревалась, Франческа разбила своеобразный лагерь. До следующего городка оставалось еще полдня пути, достаточно далеко, чтобы дичь не разбежалась глубже в лес, соседства соседства с человеком, и достаточно близко, чтобы нести с собой добытые трофеи. До заката еще оставалось время, и ей было бы неплохо осмотреть местность. Чтобы поставить силки на зайцев, нужно сначала найти их следы. Охотница нашла разлапистую старую ель и уложила под нее свой мешок, чтобы не таскать с собой все вещи. Дерево оказалось очень старым и со временем нижние ветки высохли и обломались, образуя у корней уютную нишу. Землю окутывал толстый слой старой хвои, который можно было использовать в качестве постели. А старые ветки вполне сгодились для разведения костра. Покончив с приготовлениями к ночлегу, охотница собрала веревки для ловушек и пошла по спирали, увеличивая круг и исследуя местность. Сначала она наткнулась на ручей, сделав заметку утром набрать воды в дорогу. А где ручей, там и звериная тропа. Пройдя чуть выше по ручью, девушка действительно нашла примятую полосу. Обнаружив следы и высмотрев из них зайчи, Франческа пошла под ним в лес, расставляя селки по дороге. Ночью в них, конечно, никто не попадется, но к утру ее запах развеется, и будет неплохой шанс, что дверь указит в ловушку. Оставшись довольна, охотница вернула своему месту ночлег, разожгла огонь и подогрела на нем остатки мяса того самого кабана, разделенного с братом и сестрой, встреченными в лесу. Обжигаясь, она взяла в руки горячее мясо, что и напомнило внимательный взгляд серых глаз охотника. Девушка улыбнулась и, задумавшись, снова обожглась. — Черт! — раздосадованно воскликнула Франческа. — Нашла, что вспомнить. Доев мясо, она оставила догорать костер, а сама забралась под ель, чтобы проснуться на рассвете и начать охотиться на продажу. Утро выдалось мрачно. Облака висели низко, полностью заслоняя небо. Ночью прошел небольшой дождь, но девушка даже не заметила этого, уютно устроившись под ветками ели. Решив, что все ее оружие не пригодится, она взяла с собой только лук и кинжал в сапоге, с которым никогда не расставалась. «В такую погоду на месте зверей я бы осталась в норах», подумала Франческа, застегивая плащ. «Но, надеюсь, звери так не думают». Решив, что пока еще рано проверять силки, Охотница снова пошла по спирали от своего лагеря, высматривая на деревьях. Она стала искать белок, пытаясь найти поврежденную кору или другие признаки нахождения их в этом лесу. Шкуры пушных зверей оценивались дороже, хотя можно было продать всего зверька целиком. Через несколько часов поисков Франческа снова вышла к ручью. Уже отчаявшись кого-то найти, охотница увидела пару белок яркими пятнами, перескакивающих по веткам деревьев. Сразу же, положив стрелу на тетиву, лучница приготовилась стрелять. Похоже, звери учуяли ее и замерли. Именно это и надо было охотнице. С такого близкого расстояния невозможно промахнуться. Одна белка повалилась на землю, но вторая опрометью поскакала на соседнее дерево, подальше от смерти. Франческа не успела достать стрелу и выстрелить. Она только натянула тетиву, но зверек был очень проворен. И поскакал дальше. Девушка бросилась за ним. По дороге лучница подхватила трупик свалившейся белки, на бегу вытащила из него стрелу и кинула обратно в колчан. Поняла, что не захватила с собой никакой сумки для добычи. Но на поясе еще оставались веревки от селков. За длинный пушистый хвост франческо просто привязала животное веревкой к себе на пояс. Побегав за добычей 10-15 минут, Ей это надоело, поэтому охотница остановилась и прицелилась по движущемуся животному. Франческа не сомневалась, что попадет. Цель не была настолько маленькой, чтобы промахнуться. Стрела угодила в бок сверку, и тот упал на землю. Подобрав его, лучница услышала в невдалеке очень тихий треск ломающихся веток. Девушка пошла вперед проверить, кто там мог быть. И каково же было ее удивление, когда та увидела, что это Беатрис разводит костер. Чтобы не пугать девушку, Франческа специально наступила на пару веток и задела кусты, чтобы создать больше шума. А капюшон упал с головы еще во время бега. Беатриса услышала шум и настороженно огляделась. А узнав Франческу, сразу расслабилась и улыбнулась. — Вот это да, Франческа! — радостно воскликнула она. — Мы снова встретились. Рада тебя видеть. — Я тоже рада тебя видеть. — тоже улыбнулась в ответ появившаяся из леса. Как тесен мир. Ты, наверное, тоже направляешься в Сомер, поэтому мы и встретились. Сделала предположение Беатрис. Да, подтвердила собеседница. Думаю туда зайти, но сначала хочу поймать что-то, чтобы подзаработать. Ой, Алекс собирается сделать то же самое. Похоже, они тоже жили охотой, как и она, решила Франческа. Интересно, куда они направляются? Мысленно поинтересовалась она. Они не живут же они в лесу. Но спрашивать не стала, если захочет, новая знакомая сама расскажет. Надеюсь, удача будет к нему благосклонна, Усмехнулась вместо этого Франческа. Но Беатрис не заметила ее усмешки и продолжила. Да, надеюсь на это. Думаю, он должен уже скоро вернуться. Я взяла огонь, но нужно больше дров. Поможешь? Почему бы и нет? Согласилась пришедшая, бросила белый рядом с костром, и они пошли за дровами. Вдвоем они вернулись всего через несколько минут, принеся две охапки веток. Но после ночного дождя они были сырые, поэтому Беатрис села у костра и принялась их зачищать от верхнего мокрого слоя, чтобы те быстрее занялись. Франческа предложила разделать одну из убитых белок, чтобы приготовить. Пришедшая скинула плащ, чтобы было удобно работать, и положила его к своему луку и колчану. Закончив потрошить добычу, Помощница нанизала ее на палку и поднесла к огню. «Еще бы, нам приходилась вода, но по дороге мы не видели ни одного ручья», сказала Беатрис. «Но он тут недалеко, могу сходить, если хочешь». «Нет, давай лучше я сама, а ты оставайся здесь», возразила собеседница. «Ты и так предложила свою добычу, а я еще тебе за водой пошлю». Франческа объяснила, как найти ручей. Беатрис, взяв бурдюки, пошла в указанном направлении. Из-за сырых дров огонь в костре горел неравномерно, то вспыхивая, когда добирался до сухих участков, то ослабевая. Сначала Франческа лавировала между этими всполохами, но потом снова задумалась о том, какой милой и приветливой оказалась новая знакомая и какой противоположностью был ее брат. «Надо же!» — подумала она. Судьба снова свела нас. Забавно. Пламя в костре снова ярко вспыхнуло, и незадачливый повар увидела, что, отвлекшись совсем ненадолго, не заметила, как нижняя сторона тушки тут же пережарилась, а точнее почернела. Раздумывая, что теперь с этим делать, она сначала спиной почувствовала чье-то присутствие, а затем низкий знакомый голос произнес. «Беатрис, ты уже развела огонь, но чем это пахнет?» Алик вышел на поляну, а увидев Франческу у костра, Удивленно приподнял бровь. «Это снова я!» Нежданное гостья махнула ему рукой. Охотник ничего не ответил. Скинул заплечный мешок и арбалет, продолжая оглядывать поляну. Девушка поняла, что тот ищет сестру и ответила, не дожидаясь вопроса. Беатриса ушла за водой. Тут ручей в пятнадцати минутах ходьбы. «Что это?» Спросил пришедший, указывая на подгоревшие останки на огне перед ней. При жизни была белкой. «Кем?» Не понял он. «Ой!» Франческа вспомнила, что здесь были другие названия относительно известных ей животных. «Ну, зверек такой, пушистый, из дерева!» Уже совершенно стушевавшись, ответила она, забыв, как здесь называется то, что похоже на белку. «Неважно, это съедобное». «Было съедобное, ты хотела сказать?» Холодно ответил Алик. «Что?» не поняла собеседница. До того, как это подгорело, возможно, оно было съедобно. Закончил мужчина. «Ничего у меня не подгорело!» Тут же возмутилась повар. «Разве что немного». «Да, ты права, не подгорело». Вроде бы согласился охотник, а потом добавил. И полностью его спалило. Франческа в ярости вскочила на ноги, поняв, что дело здесь не в звере, а мужчина просто смеется над ней. Алик усмехнулся уголком в рта, что добавило больше агрессии в его облик. Охотник сделал два быстрых шага в его сторону, оказавшись на расстоянии пары десятков сантиметров. Стоя так близко, мужчина был намного ее выше, и Франческе пришлось поднять голову, чтобы заглянуть ему в лицо. Вдруг он резко наклонился к ней. Девушка задержала дыхание, чуть тернувшись назад, но Алик потянулся к обугленной по краям тушки в костре поднял и сделал шаг назад. Франческа немного смутилась своей реакцией, опустила глаза. «Давай не будем больше мучить это животное», предложил охотник, и, заметив его смущение, в его глазах появились веселые искорки. Повар посмотрела на него и теперь поняла по этому блеску в серых глазах, что тот нарочно так сделал, чтобы поставить точку в этом споре. Смущение мгновенно сменилось с негодованием. Она уже собиралась возразить, раздался голос вернувшейся Беатрис. «Алик, ты уже вернулся? Ой, а что это сгорело?» Ну «Вот видишь», — весело сказал охотник, уже не скрываясь, «похоже, здесь действительно что-то сгорело». Франческа сложила руки на груди и молча отвернулась от него к его сестре. Беатрис удивил не только запах горелого мяса, но и то, что эти двое, кажется, снова о чем-то спорили. «Алик, мы встретили Франческу, Решила-то разрядить обстановку. «Удивительно, правда?» «Ага», — промычал он, вертя в руках несчастную сгоревшую тушку. «Беатрис, может быть, приготовишь мясо? Я принес». «Ну, Франческа что-то готовила?» «Ничего не вышло», — прервала ее неудавшийся повар. «Я принесу еще воды». И быстрым шагом направилась мимо Беатрис в сторону ручья. «Только во что наливать воду она с собой не взяла». «А что у тебя в руках?» спросила Беатрис, приглядываясь к почерневшей стороне тушки. «Что-то мертвое и сгоревшее». Все еще усмехаясь, ответил брат. «Но я принес то, что можно приготовить». Малик достал из мешка такого же рыжего мокнатого зверька и отдал сестре. «О чем вы спорили?» «Мы не спорили». Изразлично сказал охотник. Беатрис покосилась на него. Она видела эту девушку второй раз и уже второй раз наблюдала, как ее брат ведет себя с ней по-другому, чем с остальными. Тот становился каким-то ожившим. Наверное, это хорошо, подумала сестра. Похоже, он начинает снова становиться таким, как раньше. Отойдя на приличное расстояние, Франческа поняла, что пошла за водой без бурдюка. А еще хуже, оставила оружие в огне. Это как же он меня вывел, что я так промахнулась? подумала та в сердцах, сердясь и на Алика, и на себе. Девушка направилась обратно. Подходя к лагерю, она уже полностью успокоилась. Беатрис держала над огнем другую тушку белки, не забывая следить за ней и переворачивать. Олег сидел рядом с сестрой и разглядывал лук Франчески. Он никогда без спроса не прикоснулся к чужому оружию, поэтому просто смотрел. Помимо того, что сам лук был произведением искусства, и другой охотник, конечно же, мог это сразу оценить, его заинтересовала рукоять лука. По-видимому, она действительно была вырезана из кости. И очень-очень старой, с прорезанными и вытертыми временем бороздами для удобного хвата пальцев. Когда Франческа вернулась, охотник перевел на нее спокойный взгляд и проводил глазами до костра. Пришедшая взяла лук, с усилием сняла тетиву с верхнего грифа и вывернула концы концу рукояти в разные стороны. Раздался щелчок, и лук разобрался на две части. Мужчина заинтересованно смотрел, как она разбирает и убирает оружие в колчан к стрелам. «Необычный лук», – произнес он. «Мне тоже нравится», – ответила Франческа. Его рукоять из кости или мне показалось? Не показалось. И рукоять этого кинжала такая же, как у лука, утвердительно сказал Арик. Ага. Собеседница продолжала давать простые и односложные ответы. Разговор клеился еще меньше, чем если бы они спорили. Беатрис решила сменить тему. Арик, я узнала, что Франческа тоже идет в Сомер, представляешь? Наверное, именно поэтому мы снова пересеклись, ответил брат. Тут одна дорога. Франческа, а дальше куда ты идешь? Спросила Беатрис, уверенная, что маленький сомер точно не конечная точка маршрута. Ну, протянула гостья, вспомнив, чтобы нам сказал не говорить о цели и месте своего путешествия. Но Беатрис, не дожидаясь ответа, продолжила, Мы идем в Рогвод! «Там наши дальние родственники», – разыскривая началась говорившая. Олег удивленно посмотрел на сестру, с чего вдруг она стала рассказывать такой первой встречной. «Путь не близкий», – осторожно сказала собеседница. «Да, а ты дальше куда?» – снова спросила Беатрис, на этот раз ожидая ответа. «Я протянул спрашиваемое в том же направлении». «О, здорово, мы можем идти вместе». Брат тут же повернулся к это. Франческа смотрела на Арика и, видя его недовольное лицо, даже не успев подумать, ответила. «Это было бы неплохо!» И расплылась в ехидной ухмылке. Охотник перевел все тот же недовольный взгляд сестры на нее. Хрустнули костяшки пальцев. Беатрис поняла, что сказала лишнее, и попыталась исправиться. «Но сначала нужно все взвесить и обдумать». Начала сестра, стушевавшись. «Возможно, мы будем тебя тормозить. Точнее, я буду». Франческа лучше бы посмотрела, как стушуется Алик, придумывая, почему это была плохая идея. Но доставлять неудобства Беатрис она не хотела, поэтому сама ей помогла. «Да, ты права. Сначала нужно все обдумать и обговорить вам с братом. Не думаю, что Алик посчитает это хорошей затеей». И говорившая открыто посмотрела ему прямо в глаза. Легкая улыбка еще оставалась на ее губах. Двое смотрели друг на друга, и по обычным меркам это затягивалось. Потом охотник усмехнулся уголком губ, снова превратившись в дикого агрессивного хищника. «Мы можем идти вместе», – тихо произнес он. «Это было бы неплохо». Брови Франчески поползли вверх. «Оу!» – все, что она смогла вымолвить. «Отлично!» – обрадовалась сестра. «Я очень рада. И еда готова!» Беатрис разделила на всех приготовленное мясо. «Я видел твои силки», – сказал Алик, обращаясь к Ранческе. «В один из них даже кто-то попался». «А чего не вытащил?» – удивленно спросила собеседница. «Это не моя добыча», – просто ответил мужчина. «Да, логично». Франческа бы тоже не стала красть чужую добычу, если бы на нее наткнулась. Это было бы нечестно по отношению к другому охотнику, который приложил свои усилия, чтобы ее получить. Тогда я пойду проверю свои силки и вернусь к вам утром, чтобы отправиться дальше, сказала будущая путешественница, поднимаясь. Вместе. Вместе. Повторил Алик, снова внимательно глядя на новую знакомую. Франческа пошла в сторону ручья, где расставила вчера селки. И действительно, в четырех из семи она нашла добычу. А одна веревка была перегрызена, что часто бывает при ловле зайцев. Собрав турки животных, охотница вернулась на место своего привала. Сложив все в мешок, девушка подвесила его на дерево, чтобы никакой проходящий хищник не смог до него добраться. Время было еще не позднее, поэтому Франческа решила еще поохотиться на белого чтобы день не пропадал зря. Так у нее будут дополнительные деньги, и можно зайти в следующий город, переночевать на постоянном дворе и поспать в нормальной кровати. Пока лучница искала признаки нахождения животных, пару раз возникало ощущение, что рядом кто-то есть, но оглядываясь, та никого не видела, поэтому списывала это на волнение. У нее не шло из головы, как все они согласились идти вместе, хотя видели друг друга второй раз в жизни. Беатрис, добрая душа, что предложила эту авантюру, кажется, во всех видела хорошее, но ее брат почему согласился. О себе Франческа знала, что поддержала девушку у шутки ради. Идущая настолько погрузилась в размышления, что перестала следить за местностью. Наступила ногой в какую-то яму мелкого грызуна и повалилась в кусты. Зрелище было очень впечатляющее, и падавшая была готова поклясться, что в пределах слышимости раздался тихий низкий смешок, но потом ей стало не до него. Из этого же куста прямо в нее выпорхнула большая птица. Охотники, конечно, мечтают, чтобы дичь сама к ним выходила, но это было слишком. Франческа стала руками отмахиваться от птицы, забыв, что сжимает лук и стрелу, но в такой близости они бы ей все равно не пригодились, и охотница выпустила их из рук. Вместе с птицей, путаясь в плаще, один из них пытался выбраться и улететь, вторая тянулась за ножом в сапоге. Птица, наконец, вырвалась, махнув крыльями, и поднялась вверх. — Ну уж нет! — воскликнула Франческа, подпрыгнув и буквально схватив улетающую добычу за хвост, и как дикарка вонзила в птицу кинжал. Сейчас, стоя в кустах с растрепанными волосами и торчащими из них в разные стороны листьями, В одной руке птица, во второй воткнутый в нее кинжал, она выглядела, как лесное пугало или тролль. Охотница вознесла молитву всем богам, что эту сцену не видел никто. Иначе этот рассказ очень долго бы путешествовал из уст в уста. «Все, на сегодня с меня достаточно», выбравшись из кустов, заключила Франческа и снова направилась к месту своего привала. Она сходила за водой и разоргла костер. Разглядывая пойманную добычу, девушка обрадовалась красивым пестрым перьям, которые можно будет использовать для изготовления стрел. Вырвав достаточное количество маховых перьев, она сложила многострадальную птицу к остальной добыче. К этому времени уже стемнело, и можно отправляться спать. Франческа оставила догорать костер, а сама свернулась под ветками ели.